«Мне кажется, что эта гостиница действительно недалеко от Лувра. Тем не менее, я еще не вполне уверен, буду ли я иметь удовольствие присоединиться к вам. Я пока раздумываю». «Так вы еще не решили?» «А вид у гостиницы заманчивый. но ну, может быть, я соблазнился тем, что видал здесь вас. Все-таки согласитесь, что вывеска хороша». «Так-то но так, но она-то и возбуждает мои сомнения относительно самой гостиницы». меня предупреждали, что в Париже уйма плутов и что здесь так же ловко обманывают вывесками, как и другими способами. — Черт побери, плутовство меня не пугает, — объявил пьемонтиц. — Если хозяин подаст мне курицу, жареную, хуже, чем та, что на вывеске, я его самого посажу на вертел и буду вертеть, пока он не прожарится. Итак, сударь, войдемте. — Вы меня убедили, — со смехом ответил провансалец. Прошу вас, сударь, ходите первым. Нет, сударь, клянусь душой, я этого не допущу. Я всего-навсего ваш покорный слуга, граф Аннибал де Коконнос. Граф Жозеф Иосинт Банифас Лерак де Ламоль к вашим услугам. В таком случае возьмем за руки и войдем вместе. В исполнении этого примирительного предложения оба молодых человека спешились отдали по конюху, поправили шпаги и, взявшись за руки, пошли к двери гостиницы, на пороге которой стоял хозяин. Но, вопреки обыкновению людей этой категории, почтенный домовладелец, как видно, не обратил на них ни малейшего внимания. Он был занят разговором с жёлтым сухопаром верзилой, покрытым широким плащом цвета древесного гриба, как сова перьями. Дворяне подошли к хозяину гостиницы и его собеседнику в плаще цвета древесного гриба так близко, что как Коконос, уязвленный их невнимательностью к себе и своему спутнику, дернул хозяина за рукав. Хозяин сразу очнулся и отпустил своего собеседника. — До свидания, — сказал он ему. — Приходите поскорее, непременно расскажите мне обо всем, что происходит. — Эй, негодяй, — сказал как Коконос, — ты что же, не видишь, что к тебе пришли по делу? — Ах, простите, господа, — ответил хозяин, — я вас не заметил. — Черт побери, надо замечать. А теперь, когда ты нас заметил, будь любезен обращаться к нам не просто, сударь, а граф. Ламуль стоял сзади, предоставив вести переговоры как онносу благо тот все взял на себя. Однако по нахмуренным бровям Ламуля было ясно, что он в любую минуту готов прийти на помощь к онносу когда наступит время действовать. «Ладно, так что же вам угодно, граф?» — совершенно спокойно спросил хозяин. «Вот-вот, так-то лучше, не правда ли?» — спросил Коконос, оборачиваясь к ламолю, который утвердительно кивнул головой. «Нам с графом угодно получить ужин и ночлег в вашей гостинице, вывеской кое мы соблазнились». «Господа, я в отчаянии», — ответил хозяин. «У меня свободна только одна комната, и я боюсь, что это вам не подойдет». — Ну что ж, — сказал Ламоль, — мы остановимся в другой гостинице. «Нет, — Нет-нет, — возразил Коконос, — я останусь здесь. Моя лошадь измучена. Раз вы отказываетесь, я беру комнату один. — Ам, это меняет дело, — с тем же наглым равнодушием ответил хозяин. — Если вы один, так я вас вовсе не пущу. — Черт побери, вот забавная скотина. Только что сказал, что двое слишком много, а теперь, оказывается, — Что, один слишком мало? Так ты не хочешь принять нас, негодяй? — Что ж, господа, раз уж вы заговорили таким тоном, я отвечу вам откровенно. — Отвечай, да поскорей. — Ладно, я уж лучше откажусь от чести принять вас в моей гостинице. — Почему? — спросил Коконос, бледнее от гнева. — Да потому что у вас нет лакея, значит, господская комната будет занята, а две лакейские будут пустовать. ежели я отдам вам господскую комнату стало быть есть риск что не сдам другие господин доломоль сказал как он оборачиваясь как вы думаете не отплатит ли нам этого прохвоста согласен ответил ломоль готовясь вместе со своим спутником отхлестать хозяина плетью. но несмотря на готовность обоих видимо очень решительный дворян перейти о слов делу, что не предвещало от трактещику ничего хорошего. Он немало не испугался и только отступил на шаг от двери. «Сейчас видно, что вы из провинции, господа», — насмешливо сказал он. «В Париже прошла мода бить трактирщиков, которые не желают сдавать комнат. Теперь бьют вельмож, а не горожан. А ежели вы будете на меня орать, я кликну соседей, тогда уж исколотят вас, а это отнюдь непочетно для дворян». «Черт побери, да он издевается над нами!» Не себя от гнева вскричал, как он нос. «Григуар, подай мне аркебузу!» — приказал хозяин своему слуге таким тоном, каким сказал бы. «Подай, господам, стул!» «Клянусь кишками, папы зарычал Коконос, обнажая шпагу. «Да, разгорячитесь же, господин Доломоль!» «Не надо, право не стоит. Пока мы будем горячиться, остынет ужин». «Вы так думаете?» — воскликнул Коконос. «Я думаю, что хозяин путеводной звезды прав». Но он не умеет принимать гостей, особенно дворян. Вместо того, чтобы грубо говорить нам, господа, вы мне не нужны, лучше было бы сказать нам вежливо, пожалуйте, господа, а в счете поставить за господскую комнату столько-то, за лакейскую столько-то, приняв в соображение, что если у нас сейчас нет лакеев, мы их наймем. С этими словами Ламуль мягко отстранил хозяина, уже протянувшего руку к Кебузи пропустил в дом Коконоса и следом за ним вошел сам. — Ну, хорошо, — сказал Коконос, — но все-таки очень досадно вкладывать шпагу в ножны, не убедившись, что она колет не хуже, чем вертела у этого малого. — Потерпите, дорогой спутник, — ответил Ламоль. Теперь все гостиницы переполнены дворянами, съехавшимися в Париж, кто на брачные торжества, кто на предстоящую войну во Фландрии. поэтому другой квартиры нам не найти. А кроме того, возможно, что в Париже принято так встречать приезжих. «Черт убери, ну и терпение у вас!» — пробурчал пьемонтиц, яростно закручивая рыжий и сверкая глазами. «Но берегись, мошенник, если у тебя готовят скверно, постели жесткие, вино выдержано в бутылках меньше трех лет, а слуга менее гибок, чем тростник». ти, -ти, -ти дорогой дворянин, можете не сомневаться». что вы будете здесь, как у Христа за пазухой», — прервал его хозяин, оттачивая на оселке кухонный нож, и пробормотал, качая головой. «Это гугенот». Все отступники совершенно обнаглели после свадьбы своего биарнца с мадемуазель Маргом. Помолчав, он добавил с такой усмешкой что оба постояльца, наверное, вздрогнули бы, если бы видели ее. «Ну-ну, забавно, что мне попались гугеноты, и что как раз...» — Эй, будем мы ужинать, наконец! — прикрикнул Коконус, прерывая рассуждения хозяина с самим собой. — Как вам будет угодно, сударь? — ответил хозяин, сразу смягчившись, вероятно, под влиянием какой-то мысли, пришедшей ему в голову.